Трудовая книжка оказалась просроченной, и профсоюзный билет старого образца не был обменен. Взносы несколько лет не уплачивались. Все это пришлось улаживать. Отсюда волокита и запоздание. Перед выносом из дому... Кстати, эта минута недалека, надо готовиться. Я вас оставлю здесь одну, как вы просили. Простите, слышите? Телефон. Минуту. Евграф Жуваго вышел в коридор...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 Я не знаю, где вы остановились, не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братняных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскользь обронили, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то части ваших слов я не понял и не прошу объяснений, но не пропадайте. Я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть, в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить, я знаю, дому право. Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения. Иду по старой Москве. Половины не узнаю, забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, поднимаюсь по Кузнецкому переулку. И вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое. Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов. Покойный муж мой студентам комнату снимал. Именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Да, и думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева, что их и в помине нет, и тут все по-другому. Это ведь я потом узнала, на другой день, и сегодня постепенно из запросов. Но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю. Я была как громом сражена... Дверь с улицы Настеж, в комнате люди, гроб. В гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу. Я думала, с ума сошла. Грежу. Но ведь его были всему свидетелем, не правда ли? Зачем я вам это рассказываю? Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того... Сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое... простите...